Глава четвертая «Вы хотя бы знаете, кто я? На каком основании вы смеете меня задерживать?» Лицо Таисии пылало от злобы. С направленным в грудь дежурному офицеру пальцем она, по мнению Ирен, походила на ведьму. Но, похоже, никто, кроме нее, этого не замечал. Ни дрожащего скрюченного пальца, ни толстого слоя пудры и румян, призванных замаскировать полночные излишества. Молоденький аспирант смотрел на Таисию со смесью страха и уважения. Но стойко держался. Не положено и все тут. «Кем не положено? Кому? Мне?» Не на шутку разбушевалась Таисия. «Да я тебя в казематах сгною!» Преувеличивала, конечно. Королевская певица величина весомая, но не настолько, чтобы по ее прихоти бросать людей в тюрьмы. Да и формально офицер прав. Ладно, если бы Таисия прибыла одна... Но с ней компаньонка, величина неизвестная, надо получить указания, проверить. Именно этого проверить Ирен боялась больше всего. До сей поры ей везло. Экипаж Таисии подкатил не к центральным а к боковым воротам. Казалось бы, артефакт остался позади, но судьба любила играть с людьми. Прямо перед Ирен маячил страшный кристалл. На вид ничего особенного, просто матовый булыжник в замке каменной арки, но каждая ведьма, каждый ведьмак ощущали исходившие от него горячие волны. Ненадолго отлучившись в караульное помещение, аспирант рассыпался в извинениях. «Все в порядке, Тьеса, вас обеих разрешили пропустить». Таисия презрительно фыркнула и, не удостоив его ответом, толкнула решетчатую калитку. Ирен хотела последовать за ней, но офицер задержал ее. Простите, тьеса, пустые формальности. Сначала вам нужно пройти через это. Он указал на зловещую арку. Во рту Ирен пересохло, ладони вспотели, с трудом удерживали редикуль с косметикой Таисии. Зачем? Как можно спокойнее поинтересовалась она. Нам положено проверять каждого, кто впервые входит во дворец. Таковы правила. Липкий, позабытый страх поднял голову. Ирен ощущала, как он цепкими лианами опутал сердце, сжал его железными тисками. Взгляд против воли обратился на матовый кристалл. Он гипнотизировал. Теперь Ирен не могла видеть ничего, кроме него. Ну вот. Редикюль таки выскользнул из скользких пальцев. Ирен вздрогнула, не сразу сообразив, что произошло. а потом, извинившись, склонилась над сумкой, радуясь возможности спрятать лицо. Наверняка она бела, как снег. «Вечная мать, помоги, дай мне силы!» — беззвучно шептали губы. Но бесконечно сидеть на корточках невозможно, и ей пришлось выпрямиться, вновь лицом к лицу очутиться с опасностью. «Да вы не бойтесь!» — офицер уловил страх, но, к счастью, не понял его причины. «С обычными людьми ничего не случается. Он только ведьмам страшен». «А вы точно не ведьма». Ирен слабо улыбнулась. «Не ведьма. Как же?» Она отчаянно тянула время. Искала и не находила предлога, чтобы обойти стоявшую посреди двора арку. Может, отшутиться, заболтать зубы. Будь она в образе Селены, Ирен так бы и поступила. Но Аннет Мордон не кокетничает с мужчинами. «Хорошо?» Наконец покорилась судьбя она. Будь что будет. Медленно. Ирен казалось, будто ноги вообще не двигаются. Она направилась к арке, только каким-то чудом не путаясь в юбках. Перед глазами плясало пламя. Совсем скоро ее сожгут. «Да перестань ты, Эдвин!» — завел крючкотворство. «Сам говорил, не ведьма. Так и пропусти! Зачем пугаешь?» Ирен порывисто обернулась к спасителю. Им оказался сменщик офицера. Заметив интерес к своей особе, он приосанился. Как и положено серой мышке, Ирэн зарделась и потупила взор. Дежурный офицер колебался. «А что, если заметят, доложат? Я с таким трудом чин аспиранта получил. И точно дальше не выслужишься, если не научишься угождать нужным людям. Она с Тьессой Спенсер прибыла. Ее человек. Ты и так себе изрядно напортачил». «Я издали слышал, как вы собачились». «А, поступай, как знаешь», — махнул рукой дежурный офицер и, бросив взгляд на часы, злорадно добавил. «Все равно пять минут, как началась твоя смена». «Тогда», — спаситель задорно подмигнул Ирен, — «ступайте с миром, дитя мое, и к темному, мнительность герцога. Если ему насолили женщины, то это не ваша вина». Девушка благодарно улыбнулась и пожелала ему легкой и приятной службы. «Загляните при случае. Поболтаем», — приветливо отозвался он. «Выходит, серые мышки тоже находят своих ценителей. Повезло. Боюсь, времени не найдется, хотя вы очень милый». Быстро, пока офицер не передумал, Рэн порхнула в сторону мимо зловещей арки. Сердце мячиком прыгало в груди. Неужели обошлось? Второй раз ведь ее не заставят. Никто ее не окликнул, и Ирен благополучно догнала Таисию. Вскоре к ним присоединилась горничная, все вместе они поднялись по ступеням крыльца. Ирен непроизвольно задержала дыхание, проходя через двойные двери, но ничего не произошло. Девушка благополучно очутилась в отделанном белым мрамором вестибюле. Его украшали две гранитные вазы. С потолка на длинной цепи свисал напоминавший большой фонарь-светильник. Сердцебиение Ирен вновь участилось. Чуть отстав от Таисии и ее горничной, сгибавшейся под гнетом сценических нарядов, она жадно осматривалась, даже принюхалась. Лаванда? Неужели поломойки добавляли в воду капельку эфирного масла? Как расточительно! Сама Ирен сто лет не держала в руках лавандового мыла, А тут и вовсе масло. Зато на бортике ванной Таисии выстроились десятки разнообразных флаконов. Ей, как и королю, не привыкать к роскоши. Узнав, что Ирен моет голову чуть ли не отваром лопуха, Таисия подарила ей брусок розового мыла. Не хватало только, чтобы от компаньонки воняло бедностью. Однако Ирен не столько любовалась лепными медальонами и вазами, сколько заранее продумывала пути к отступлению. «Когда все случится, действовать придется максимально быстро». «Да где же вы застряли, Аннет?» нетерпеливо окликнула ее Таисия. Она все еще не остыла после перепалки с дежурным офицером. «Уже идут, Есса!» Нехорошо вышло. Пока Ирен все здесь изучала, Таисия успела подняться на целый пролет. «А ведь попасть во дворец — половина дела. Если Ирен вышвырнут прямо сейчас, она ничего не добьется». «Простите, тут так красиво!» «Надо же было как-то объяснить свое странное поведение!» «Еще насмотритесь!» — буркнула Таисия. Но главного Ирен добилась. Морщины на лбу певицы разгладились. Она уже не сердилась. По крайней мере, на Ирен. «Принцесса прибудет совсем скоро, а у нас куча дел!» — уже на ходу продолжила причитать Таисия. «Во-первых, сегодняшнее представление. Во-вторых, подбор костюмов». «Я так и не решила, который из них лучше. В-третьих...» Она внезапно замолчала и торопливо присела в реверансе. Не понимая, что происходит, Ирен последовала ее примеру. Мимо порывом яростного ноябрьского ветра, жгучего, пробирающего до костей, пронесся мужчина. Ирен успела разглядеть только развивающиеся полы плаща и маску, почти полностью скрывавшую лицо. Маску. Ее прошиб холодный пот. Не оборачивайся, не смотри, кричал внутренний голос, но Ирен все-таки проводила взглядом удалявшуюся высокую фигуру. Она могла ошибаться, но вряд ли кто-то еще в Энии носил маску днем на людях. Гейл почувствовал обращенный на него взгляд и обернулся. На мгновение позже, чем Ирен отвернулась. Сердце билось где-то в горле. Привалившись к перилам, Ирен с трудом дышала. Что, если он вернется, обратится к Дару? Какая же она глупая, думала, будто все осталось позади. Сейчас Верховный Инквизитор ухватит ее за шкирку и протащит подаркой. Я просто не ожидала увидеть его так скоро, не успела подготовиться. Успокаивала себя Ирен и напряженно прислушивалась. Прошла минута, другая, но никто не спешил хватать ведьму. Отважившись проверить, Ирен убедилась, что враг ушел. Выдохнуть бы, но вдруг Гейл отправился за стражей. Ирен продолжала все так же стоять, вцепившись побелевшими пальцами в перила. Она не слышала, как Таисия несколько раз окликнула ее, послала горничную за нюхательной солью. Наконец, оцепенение спало. С трудом разомкнув пальцы, Ирен выпрямилась, глубоко вздохнула, «Напугал вас герцог?» Таисия, участлива, что было ей совсем не свойственно, коснулась ее щеки и по секрету призналась. "Ох, я сама его боюсь. Кто знает, что он там прячет под маской? Может, и вовсе печать преисподней?» Певица сотворила короткую молитву. Вещая с Аналоя, священники заверяли паству в силе слова. Однако, что покойная Джоан Дориан, что ее ныне здравствующая дочь — Временами ходили на службы и не падали сраженные молнией. Увы, не действовали молитвы на ведьм, не помогали их выявить. Вот и теперь Ирен не забилась в припадке, а, изображая святую простоту, уточнила. «Как, неужели он ее никогда не снимает? И кто этот герцог?» «Младший брат короля, герцог Гейл Ричтег. Не беспокойтесь, музыку он не любит. Вам вряд ли придется встречаться». «Герцог — верховный инквизитор». «Неужели тот самый?» — ахнула Ирен до конца верная роли глубокой провинциалки. Когда как в голове пронеслось. «Вот и хорошо, что не меломан. Значит, мне нечего опасаться. Ну, почти нечего». Таисия скорчила гримасу и забрала из рук служанки стакан воды. «Вот, выпейте». Обсуждать Гейла она явно не желала. Ирен не настаивала. Она покорно выпила воду и продолжила забег по дворцу. Как же у Таисии ведь уйма дел. Может, стоило встать пораньше? но куда там какой-то компаньонке раздавать советы? Ожидания Ирен оправдались. Таисии действительно отвели апартаменты неподалеку от покоев короля. В свете его будущей женитьбы могли поползти слухи, но Хантера, похоже, они не волновали. да и формально приличия соблюдены, он поселил Таисию не на половине супруги, а в гостевых комнатах. Ирен со смешанными чувствами рассматривала шелковые подушки, вышитые покрывало и антикварные лаковые ширмы с журавлями. С одной стороны, это восхищало, с другой, напоминало о потерянном доме. Диван на бронзовых львиных лапах и вовсе заставил ее сглотнуть, отвернуться. Некогда Ирен забилась под такой же и полными ужаса глазами наблюдала за истекавшим кровью отцом. Чтобы избавиться от тошнотворных воспоминаний, Ирен и спросила разрешение ненадолго отлучиться к себе, умыться. Заодно закинула удочку, готовя появление Селены. «Чуть не забыла, Тьесса!» — якобы спохватилась Ирен на пороге. «У меня есть кузина, кузина по отцу». «Тоже ваша большая поклонница. Она очень просила, если вам не в тягость, послушать ее». «Вы не подумайте», — торопливо добавила она. «Селена талантливая. Это вам ее импресарио подтвердит». «И чего же хочет от меня талантливая кузина с импресарио?» — насмешливо уточнила Таисия. «Уж не устроит ли ее в театр?» «Никак нет. У Селены есть работа, она ее вполне устраивает». «Вот как?» Таисия заинтересовалась. Заглотила крючок. Прежние начинающие певицы просили о протекции, а эту все устраивает, все есть. Да, она два года, как в столице, поет. Пусть место не очень престижное, но надо же с чего-то начинать. Вдобавок Селена ходила на прослушивание, и ее пока на словах обещали взять в Малый театр. На второстепенные партии, разумеется. Малый театр считался вторым по значимости после «Королевского». Для легенды Ирен специально выбрала его, чтобы Таисия не вздумала из ревности проверить, числится ли в труппе подобная девушка. Вдобавок, королевские считали ниже своего достоинства общения с малыми. Последние платили им жгучей ненавистью и наотрез отказались бы сплетничать о своих. Все эти сведения Ирен почерпнула в Варьете, куда частенько хаживала богема. Она внимательно слушала и запоминала сказанное в пьяном угаре, анализировала и делала выводы. «И... Переходи, наконец, к сути, а то мне скоро репетировать». Селена очень просила, чтобы вы ее послушали, оценили ее голос. «Может, как-нибудь и послушаю?» — устало проворчала Таисия. «Но не просто так. Найдется у меня до твоей кузины занятие. Приводи ее завтра». Водушевленная легкой победой, Ирен поспешила к себе. Все внутри ее пело. Хотелось подпрыгнуть и выкрикнуть боевой клич Дорианов «Вечная мать с нами!». А Он же потом стал девизом графского дома. Компаньонки Таисии отвели пустовавшую дальнюю комнату, куда прежде сносили ненужную мебель. В итоге кровать оказалась из одного гарнитура, стулья из другого, но Ирен не жаловалась. Она пробралась во дворец не ради мягких перин. Проклятый дар! Уродись в свое время первенец Анвара обыкновенным человеком, ничего бы не случилось. Правда, тогда бы далекий предок Ирен не создал артефакт, спасший столько жизней. Только вот ее близким он не помог. Но кто выдал? Кто навел наслед? Откуда король узнал, что именно Дорианы — те самые наследники?» Они тщательно скрывали свой дар, если и помогали, то исключительно советом, деньгами или делом, не магией. К помощи артефакта прибегали редко, и чудесное исцеление больных приписывали милосердию Всевышнего, возносили щедрые молитвы в его честь. Ничего, достанется и крысе, и Ирена разберется со всеми. Начнет, пожалуй, с Эдисона. Не зря же он оказался в замке в ту ночь». Умывшись и освежив воротничок, Ирен вернулась к Таисии. Интересно, что еще взбредет ей в голову? Ирен служила компаньонкой всего неделю, но успела убедиться в справедливости пословицы «деньги портят человека». Благосклонность короля сделала выбившуюся из грязи Таисию несносной. Из разговоров слуг Ирен узнала, что горничные у певицы менялись чуть ли не ежемесячно. Платила она мало. требовала много. Ирен застала Таисию крайне возбужденной. Потрясая какой-то бумагой, она вышагивала по спальне и, будто выступая на сцене, повторяла. «Какая наглость! Неслыханная наглость! Что случилось, Тиесса? Неужели?» Мелькнула саркастическая мысль. «Кто-то не оценил гений Таисии?» «Жуткая мерзость! Вот, читайте!» Таисия сунула ей смятый лист. «Человеческая зависть не знает границ. Люди на все способны лишь бы скинуть другого, занять его место. Ах, Аннет, они доведут меня до сердечного приступа!» Патетично взмахнув руками, Таисия рухнула на кровать. Нахмурившись, Ирен уставилась на записку, представлявшую собой аппликацию из газетных вырезок. Содержание ее было в духе бульварного романа. «Готовься, скоро ты умрешь!» Ирен несколько раз перечитала короткую фразу и положила записку на каминную полку. «Кто это принес? Тьесса? Может, она не питала любви к Таисии, но ее скорая смерть в планы Ирен тоже не входила. Это певица брезгливо поморщилась, — лежала на туалетном столике в гардеробной. Наверняка мои завистники постарались, будто мне неизвестно, как та же Марлена спит и видит, как примерить мои бриллианты». Ирен нервно смяла записку. Выходит, анонимку подкинули. Чужим во дворец не попасть. Вечная мать. Мало ей верховного инквизитора. Так придется бороться с неведомым недоброжелателем Таисии, как раз тогда, когда на сцену собиралась выйти Селена. Таисия легко может передумать, отозвать свое приглашение. Поколебавшись, Ирен забрала записку и посоветовала. Выбросьте из головы. Думайте о грядущем выступлении. Король не должен видеть вас заплаканными глазами. «Верно. Выступление!» — закивала Таисия. «Мне нужно готовиться!» Как заправская актриса, она мигом позабыла о печали. Все новые и новые поручения градом сыпались на Ирен, порой противореча друг другу. То Таисии потребовалось зеленое платье, то черное, то серьги в виде полумесяца, то духи. Нет, не те, милочка, а с красной кисточкой. Красная, а не темно розовый Хотя верните прежнее». «Нет, Жанет, унесите оба флакона!» И так по кругу. Совсем не так Ирен представляла себе обязанности компаньонки. Наконец, определившись с нарядом и макияжем, Таисия позвала горничную и отправила Ирен за нотами. Она нашла их в жутком беспорядке. Части листов не доставала. Ирен успела проклясть все на свете, когда, наконец, отыскала их среди нижнего белья. «Чудесно!» Даже не взглянув, поблагодарила Таисия и милостиво разрешила. Пусть ваша кузина придет завтра к пяти в музыкальную гостиную. Как назло, у меня нет времени на полноценную репетицию. Пусть она пройдется по всем ариям, проверит акустику, настроит громкость аккомпанемента и пометит сложные места. Если успею, под конец я зайду, оценю ее голос. Хорошо, теясы я передам ей». Сердце Ирэн трепетало. Неужели все случится так скоро? Правда, оставалась еще одна проблема. Арка? Ничего». Ирен ее решит. Вместо своей комнаты она отправилась на кухню. Ирен надеялась застать там сдавших караул солдат и не ошиблась. Парочка гвардейцев, повесив ножны с оружием на стул, лакомилась объедками с королевского стола. При виде Ирен они встрепенулись, но тут же расслабились, вернулись к еде и кружкам с кислым сидром. Помимо них на кухне ошивались свободные от работы слуги. Тиесса просила воды с лимоном. Надо же было как-то объяснить свое появление. Не для себя. Рояль протереть. «Ох уж эти певцы!» Покачала головой дородная повариха и проверила, поднялось ли тесто для сдобных булочек. «Только продукты переводят». Помимо нее на кухне трудилась еще дюжина мужчин и женщин. Каждый занимался своим делом. Жарил, резал, варил, делал крем. «Хорошо», — легко сдалась Ирен. «А деколоном протру». «А скажу, будто водой». Она замялась, закусила губу, словно сомневалась, спрашивать или нет. «А как зовут того офицера, который заступил на дежурство?» Так и решилась. «Какого именно?» — лениво поинтересовался сидевший к ней в полоборота гвардеец, судя по знакам отличия Капрал. «Их тут много». Он сменил Эдвина, светлый такой сероглазый, возле служебного подъезда. «А, Оливер, зачем он тебе?» — подозрительно прищурился собеседник. «Да так!» — щеки Ирен послушно покрылись румянцем. «Хотела поблагодарить. Когда он сменится?» «Часа через два». «Жалко!» — взгрустнула Ирен. «Через два я никак не могу. Не отпустят. А завтра?» «Завтра?» — Капрал задумчиво почесал подбородок. «С полудня вроде заступает». «Спасибо!» — просияла Ирен, вызвав понимающую улыбку на лице. Всем вокруг казалось, что она влюблена в Оливера. На самом деле он должен был стать ключом для Селены. Какой бы образ не примеряла Ирен, она оставалась ведьмой. Арка ее не пропустит. Оливер же сразу видно охочь до слабого пола. Ирен под видом Аннет забежит к нему сегодня после дежурства, а красавица Селена завтра довершит дело. Оливер не устоит. Король тоже. Собственно, на это Ирен и надеялась. Главное, чтобы ревнивая Таисия не помешала. Но ничего, Ирен придумает, как заставить ее смириться с временной заменой. А дальше Ирен заранее предвкушала сокрушительная фиаско нанимательницы. Она выучит все ее партии и посрамит Таисию в очном поединке.